Ну, реклама? Стали говорить, будто там, например, целебная вода, ну, или особый мягкий песок, и даже мох на камнях такой вкусный, что никаких трактиров не надо. Знай себя, обгладывай камни. Кстати, да, обычно подобная болтовня отлично работает. Но про белые пляжи, насколько я помню, особо не врали. Есть ещё версии. Дорого, сообразил я. Туда по какой-то причине стало легко добраться.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 Энергичные рыбацкие сыновья, приехавшие в столицу на заработки сразу после войны за Кодекс. Не знаю толком чем حوالин тут занимались, но денег скопили изрядно, а друзей-приятелей завели ещё больше. И стали возить их к себе на родину в гости, отдохнуть, искупаться, выпить местного шистого вина. Между нами, говоря, удивительная гадость, зато большая редкость, в ехе такого нигде не достать. Что ещё нужно настоящему гурману для полного счастья? Столичным друзьям так понравилось на побережье, что в гости стали проситься их родственники и знакомые, привстившиеся рассказами путешественников. Будучи людьми приличными, на шею сесть не наравили.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 И, как думал, матери ещё в раннем детстве учили, когда любая наука легко даётся, вся такие семейные традиции великая вещь. А потом детки взрослеют и не упускают случая похвастать умением, подчёркивающим их принадлежность к высшему обществу, которое тем почётнее, чем меньше от неё практической пользы. В общем, благодаря трудам магистра Шалушухиса, белые пляжи стали самым престижным местом отдыха столичной знати. На тех, кто никогда не просыпался среди рыболовских сетей, с полной головой белого снежного песка и не клевал носом у костра в ожидании позднего ужина, смотрели с снисходительным сочувствием, примерно как сэр Мелифара на наши с тобой наряды, вышедшие из моды, страшно сказать, ещё позавчера. Ну, а за аристократами потянулись богачи. Эти всегда держат нос по ветру. Благок услугам тех, кто не может воспользоваться даже чужим тёмным путём, остаются всё те же красные амобиллеры. Они до сих пор курсируют между Ехей и побережьем. И отбор возниц, говорят, даже более строг, чем при королевском дворе. Хм, кстати, имей в виду, Сэр Макс, у тебя никаких шансов.